Элла, 13 июня восьмого года, Нортгемптон. Бродячий и милый Азис. Только не подумай, что я сошла с ума, если я кое-о чем тебя спрошу. Ты и Шамс? Или иначе, Шамс, это ты? Искренне твоя, Элла. Дорогая Элла, Шамс это человек, который ответственен. за превращение Руми из местного проповедника во всемирно известного поэта и мистика. Учитель Сэмэид обычно говорил мне, если есть люди, похожие на Шамса, какая разница, в ком его нашел Руми. Всего доброго, Азиз. Дорогой Азиз, кто такой учитель Сэмэид? Всего лучшего, Элла. Милая Элла, это долгая история. Ты правда хочешь знать? Всего хорошего, Азис. Дорогой Азис, у меня полно времени. С любовью, Элла.